Глава 30. Желания лишний раз общаться с родственниками не было, поэтому я спросил. Когда ориентировочно ждать вашего ответа? намекая что торчать здесь долго не собираюсь. Я понимаю, что такие решения не принимаются мгновенно, но и ждать долго не могу. Мои проблемы требуют немедленного решения. То есть ты готов на некоторые уступки? Сразу заинтересовался Лазарев. Пожалуй, я оказался неправ, посчитав, что узы крови облегчат договор с этим кланом. Выглядел Лазарев-старший как хищник, собирающийся урвать свою часть добычи. Но часть ему назначена мной, и больше он ничего не получит, может хоть подавиться желаниями. Вся моя готовность на уступки заключается в том, что я сделал предложение вашему клану первому. Сразу обозначил я свою позицию. Вы не можете не понимать, что мое предложение уникальное и не имеет аналогов на рынке. Более того, клан, владеющий такими накопителями, получает значительное преимущество. Благодаря их дешевизне, чуть насмешливо ответил Лазарев. Ах да, у вас же пока нет на руках результата исследования, спохватился я. Без него мои доводы будут неубедительными. Ты выглядишь слишком уверенным. У меня есть на это основания. Жалею, что не познакомился с тобой раньше, неожиданно сказал он. «Но у нас есть возможность исправить это досадное недоразумение. Расскажи, чем ты увлекаешься?» «То есть он хочет узнать, в чем мои слабости?» «Ну-ну». «Всем понемножку. В основном магии», — скромно ответил я. «А как обстоят дела с учебой в школе?» «Нормально». Разговор раздражал, потому что велся он для проформы, и сидящий напротив меня мужчина просто-напросто решал, подхожу ли я ему для каких-то целей. «К чему вам вообще обо мне что-то знать?» «Ты мой внук, и мне интересно все, что связано с тобой». «Если бы я вам был интересен, за пятнадцать лет вы бы нашли время со мной познакомиться», — отрезал я. «Да и сейчас я вас интересую постольку, поскольку принес новую технологию». Он усмехнулся. «Так-таки новую. Кто ее придумал?» «Я». Тут я, конечно, малость приврал. Это было придумано задолго до моего рождения, но придумано в другом мире — А в этом я был единственным знатоком технологии, а все остальное — частности, знать которое моему собеседнику не обязательно. «И как ты ее придумал?» С явным скепсисом спросил Лазарев. На сайте «Искра» вычитал технику, позволяющую расширить сознание. Ответил я подготовленной заготовкой. «Знаете, такая интересная методика, когда ты связываешься с общим пулом заклинаний, и оттуда что-то падает тебе в голову?» Выговорил я это совершенно невозмутимо, Хотя подмывало расхохотаться, я удержался, но Лазарев сделал это за обоих. Захохотал столь зычно, что секретарша, испуганная непривычными звуками, несанкционированно заглянула в кабинет. Лазарев выставил ее одним жестом, после чего, не переставая улыбаться, сказал, «Однако ты шутник, Ярослав! А если серьезно?» «Если серьезно, то я единственный, кто владеет этой технологией. А откуда она у меня, вам знать не обязательно Так-таки единственный. Вопрос я посчитал риторическим и отвечать не стал. Вместо этого налил вторую чашку чая. Он весьма неплох, а разговор затягивается. Лазарев не собирается меня отпускать, пока не получит результаты исследования. Ярослав, если я попрошу тебя не уходить и посидеть в комнате охраны... Неожиданно спросил он. Зачем? Напрягся я. Я не для того сюда пришел, чтобы оказаться в заключении. «Да ты не о том подумал!» — опять рассмеялся он. «Мне нужно выйти, но я не могу тебя оставить здесь». «Не доверяете?» — усмехнулся теперь я. «Не хочу облегчать тебе получение чека. Вдруг ты все-таки решишь его добыть?» «О, за это не переживайте». Я вытащил из кармана чек и показал остолбеневшему Лазареву. Я его уже добыл. Думаю, это были самые легкие десять миллионов в моей жизни. Поверил он мне не сразу. Сначала прошел к сейфу, проверил, что тот заперт по всем правилам, и там ничего не тронуто. Открыл его, убедился, что чека там нет, а уж потом вернулся за стол. «Да ты, батенька, полон сюрпризов», — ошарашенно сказал он. «Не ожидал». «А ожидали бы, чек не выписали?» «Не уверен». Выглядел он несколько расстроенным. То ли тем, что я забрал деньги, то ли тем, что в его защите есть дыра, о которой он не знал. Не думаю, что Лазаревых разорят жалкие 10 миллионов. Заметил я. Или вы переживаете, что в конец разоритесь и хотите забрать? По виду Лазарева стало понятно, что хочет, поэтому чек я быстро убрал в карман, чтобы его не соблазнить на ненужное мне решение. Нет, смог забрать твое, — решил Лазарев. Но как ты умудрился проделать это у меня под носом? «Чек я запирал в сейфе, из кабинета не выходил, заклинания не снимал, и тем не менее чек у тебя в кармане. Как так получилось?» «Это очень простое задание», — заметил я. «Я даже не использовал все свои резервы. Тебя же тестировали недавно». «С долей сомнения», — спросил он. «Тестировали», — согласился я. «Признали бесперспективным». О том, что проверяющий посоветовал протестироваться через полгода, добавлять не стал. Но Лазарев понял недосказанное, потому что я почувствовал магический импульс, и через несколько минут в кабинет опять заглянул секретарша. «Слушаю вас, Андрей Кириллович». «Марта Арнольдовна, узнайте у Кирилла Андреевича, где результаты тестирования Ярослава Лазарева, и принесите мне». «Также я хочу как можно скорее увидеть первичный анализ накопителя». Она закрыла дверь, а Лазарев повернулся ко мне. «Если мы решим заключить договор...» Ты должен будешь поклясться, что у твоей технологии нет другого собственника. Клятва с магической составляющей испепелит тебя на месте, если ты соврешь. Не испепелит. В этом мире точно нет никого, кто мог бы претендовать на данную технологию. Отрезал я. Как вижу, вы склонны согласиться. Подожду результатов анализа. Мне упорно кажется, что все это некая мистификация. Было видно, что мое присутствие тяготит Лазарева. Он точно хотел заняться чем-то без посторонних, поскольку поглядывал на экран компьютера и даже придвигал к себе клавиатуру, но тут же отодвигал. Сейчас он откинулся на спинку кресла, и я бы тоже это с удовольствием сделал, но вот беда. У стульев для посетителей спинки были на редкость неудобные. Наверное, чтобы посетители не засиживались. «Я могу подождать в приемной», — предложил я. «Не буду вас отвлекать». «Пожалуй, это неплохая идея». Согласился он. Уверен, в течение часа мы все решим. Торопился я выйти в приемную не только ради того, чтобы посидеть на мягком на вид диванчике, но и чтобы отделаться от разговорчивого собеседника. Если Айлинг сказал, что дело с Дэмионом не терпит отлагательств, решать его нужно было как можно быстрее. Поэтому я откинулся на спинку дивана, которая оказалась не в пример уютнее той, что у стула в кабинете, и поплыл, вызывая Дэмиона. Ответил он сразу, словно только и ждал. «Мальгус, что ты творишь, сволочь?» – заорал он. В этот раз он не озаботился внешним видом и выглядел наверняка так же, как в реальной жизни, осунувшийся с недосыпа, жерноватый тип в грязной одежде. Это император, которым должны восхищаться миллионы? Который всегда должен выглядеть образцово и находить правильные слова для собеседника? Разве так разговаривают с тем, с кем хотят договориться? «Разве так ведут себя те, кто хочет договариваться?» «Ты уничтожаешь мою экономику!» «Ты уничтожил меня», — напомнил я. «Думаешь, мне есть дело до твоей экономики? Ты решил, чем мне заплатишь?» «Мальгус, ты требуешь невозможного! Императорские заклинания на то и императорские, чтобы быть достоянием только нашей семьи!» С нарочитой усталостью сказал он. «Я не могу тебе ничего оттуда дать! Это было бы против чести семьи!» «От чести твоей семьи ничего не осталось после того, как ты убил своего отца и обвинил в этом своего друга. То есть я думал, что ты считаешь меня другом. Оказалось всего лишь удобным инструментом». Дэмиан чуть пришел в себя и понял, что выглядит непотребно. Его фигура подтянулась, а одежда опять засияла белизной. Но сквозь наведенный облик я продолжал видеть его настоящим. «У императоров не бывает друзей!» — отрезал он. «За все нужно платить!» «За власть платят одиночеством, а за предательство платят заклинаниями из императорской книги. И если ты пока не готов к такой плате, то я подожду». Я сделал вид, что собираюсь разорвать разговор, и Дэмиан метнулся ко мне с криком «Стой! Давай обсудим!». Только недолго. У меня остались незаконченные дела. В реальной жизни рядом со мной кто-то ходил, но опасности я не чувствовал, и ко мне пока никто не обращался. так что необходимости срочно прерывать разговор не было. «Как ты понимаешь, я не могу позволить, чтобы заклинания последнего шанса попали в чужие руки, тем более твои», — начал демен «Я соглашусь не на столь убойное, если оно будет интересным». «Зелье и легкая смерть», — предложил демен «Наверное, посчитал, что это достаточно вкусно и для него безопасно». «Это зелье дает легкую, безболезненную смерть, полное удовольствие, но только тем, кто добровольно его принимает». «Ты считаешь это достаточной платой?» — рассмеялся я. «Или это намек на то, чтобы я сдох сам?» «Мой ответ — нет. Оно даже не уникальное. Я могу зачесть как часть платы, но как всю — нет. Твоя экономика стоит больше». «Гад!» — заскрежетал зубами Дэмион. «Ты выкручиваешь мне руки!» «Основы императорской книги — как раз заклинание последнего шанса. Кроме них, там разве что незначие мелочи. Ритуалы ступеней, зелье легкой смерти, рецепт красных накопителей». «И все?» — выказал я разочарование, хотя именно ритуалы Айлин посоветовал запрашивать. «Ты считаешь это достаточной платой?» «Мальгус, ты не обнаглел!» — прошепел он. Ритуалы императорских ступеней отличаются тем, что не только позволяют безболезненно пройти на следующий уровень, но и расширяют его почти в два раза. Насколько мне известно, Дэмиан преодолел две ступени. Насколько же убогий там был исходный материал? Ты забыл, что мне осталась последняя ступень? Толку мне от расширения. Дэмиан помолчал. В реальности он наверняка сейчас громко сопел, как всегда, когда вопросом его ставили в тупик. «А ты знаешь, что ступени не четыре, а пять?» — вкратчиво спросил он. «Я дам тебе ритуалы по всем пяти, при условии, что пятый ты никому не передашь и используешь только для себя». «Пять?» — он сумел меня удивить. «Да!» — усмехнулся он. «И как? Это достаточная плата за твою жизнь?» Отвечать я не торопился, лихорадочно размышляя, в чем подвох. В то, что он по доброте душевной согласится меня усилить, я не верил, Так что подвох был сто пудов. «Моя жизнь бесценна», — сказал я. «Так я и плачу не за нее», — нашелся Дэмиан, «а только за покушение на нее». удавшееся «Если бы оно было удавшимся, мы с тобой сейчас не разговаривали». Он скривился. «И главное, у меня не было бы тех проблем, которые ты мне создаешь сейчас». Что-то мне подсказывает, что пятый ритуал для меня бесполезен, поскольку я должен был пройти предыдущие четыре. сказал я, с удовольствием наблюдая за гримасой разочарования на лице демиана «И не уверен, что четвертый тоже смогу пройти. Похоже, ты пытаешься меня надуть, Дэмиан». знание бесценны!» — с кислой миной заявил он. «Представь, ты будешь знать то, что почти никто не знает». «Если только знать, но не использовать, ценность такого знания равна нулю. Ты предлагаешь мне пустышку. Ты опять пытаешься меня надуть». «Побойся богов, Мальгус!» возмутился он «Я знаю с десяток магов, которые бы душу продали только за рецепт красных накопителей, а я тебе, кроме этого, еще предлагаю кучу бесполезной ерунды». Прервал я его. «Поклянись, что в императорской книге нет больше ничего, кроме заклинаний последнего шанса. Есть еще императорская защита свидетеля, позволяющая сменить внешность и ауру так, что самый искусный маг не найдет связь». «А это мне зачем?» Откровенно расхохотался я. «Меня и без того не найдет самый искусный маг ни по внешности, ни по ауре». Дэмиан бросил полный ненависти взгляд и прошипел. лечебные есть. Но ты же не целитель, и не будешь. К чему они тебе? Да и нет там ничего по-настоящему серьезного. Но больше все равно ничего нет, так что выбирай из предложенного». Самое удивительное, что сразу после этих слов он дал клятву, однозначно подтверждающую то, что говорит правду. Я был сильно разочарован. Столько рассказов ходило об императорской книге, а на деле и взять оттуда нечего. «Что ты выбираешь?» Нетерпеливо спросил Демиан. «Все, что ты назвал?» Ответил я. Он задохнулся от возмущения, пришлось напомнить. «И не надо так скрежетать зубами, сотрешь. Наше соглашение больше нужно тебе, чем мне. Я пошел навстречу только из-за просьбы Айлинга, которого удручает эта ситуация». а ты опять пытаешься меня надуть. Большая часть твоего выбора для меня бесполезна, что ты прекрасно понимаешь, иначе бы не предлагал. Более того, я предполагаю, что часть заклинаний последнего шанса такими не являются. Пусть ты уверен в обратном. Но ты же не дашь мне заглянуть в книгу и выбрать что-то приличное. Размечтался. Мне проще тебя найти и убить окончательно. Мог бы, уже сделал. Заметил я, улыбаясь как можно противнее. «На тебе сработало мое посмертное проклятие, так что ты не только меня не найдешь, но и твои проблемы будут расти с каждым днем. Как понимаешь, снять его могу только я». Его лицо искривилось в гримасе ненависти. С посмертным проклятием я блефовал. О том, что его можно было наложить, я подумал уже здесь, слишком поздно для того, чтобы что-то сделать. Но тогда мне и в голову это не пришло». Все казалось, что это лишь постановка, что в последний момент Демиан скажет, что за заслуги перед Империей меня помиловал, и мы пойдем пить вино в его покое. Но возможность такая была, и Демиан об этом знал, и наверняка проецировал сейчас свои знания на неприятности, обрушившиеся на него после моей смерти. Особенностью проклятия, завязанного на смерти проклявшего, было то, что его практически невозможно было ни обнаружить, ни снять. Требовалось призвать душу и заставить ее это сделать, что в моем случае было бы невозможной затей В этом теле душа уже держалась крепко. «В договор входит снятие!» Сквозь зубы выдавил он. «Если с твоей стороны входит все, что не относится к последнему шансу, то да. Ты даешь клятву, что передаешь все, а я, в свою очередь, снимаю проклятие и даю клятву не использовать ничего из переданного против тебя и империи. Хотя что то можно использовать?» «Решай быстро. Крайний срок передачи завтра». Вышел я сразу после этих слов, не дав Дэмиону сказать «ни да, ни нет». Огляделся. В приемной царили тишина и покой. «Значит, совершу еще один визит». Айлинг ответил не сразу, пришлось подождать. «Быстро растешь», — сказал он, проявившись неожиданно как раз тогда, когда я уже собирался заканчивать вызов. «С Дэмионом договорился». «А вы знали, что ступени пять?» Айлинг гнусно захихикал. «Предложил, да?» Слабым местом Дэмиана всегда было просчитывание последствий своих действий. Впрочем, в этот раз передача ему не повредит. Он согласие пока не дал, но до завтра бы его не трогать, чтобы проникся спокойной жизнью. «Если упрется, соглашайся на одни ритуалы. Такого шанса у тебя больше не будет. А первую ступень, вижу, тебе придется скоро проходить. целители там у вас как?» «Никак». — поморщился я. — Почти ничего не умеют. — Плохо. Императорский ритуал полегче, но помощь Целителя лишней не будет. Подумаю, что можно сделать. Он почти исчез, но опять проявился. — Да. Демиана до завтра не трогаю. А завтра скажешь результат переговоров. Я его сработавшим посмертным проклятием напугал. Вспомнил я. Айлинг забулькал прорывающимся смехом и вышел окончательно. Вышел и Я. В приемной было все так же спокойно. Можно было обдумать итоги разговора, но не хотелось. Размечтаю, что куда использую, а Демион упрется и придется соглашаться только на ритуалы. А с ритуалами я и без того знал, что делать. Интерлюдия, седьмая. Откуда? Обычно невозмутимый Кирилл Лазарев ворвался в кабинет отца с листом бумаги в руках и потрясом перед носом родителя, словно у того глаза находились именно там. «Дай-ка!» — вместо ответа скомандовал Лазарев-старший. Младший безропотно протянул распечатку и повторил. «Откуда? Это невозможный результат!» «Невозможный, говоришь?» Лазарев-старший вдумчиво изучил листок, подчеркнул пару строк и поинтересовался. «Это точные результаты?» «Сам не поверил!» «При мне повторяли замеры. Емкость выше, скорость отдачи выше. Аналогов нет не только у нас, но и нигде за рубежом. Это золотое дно. Не наше». «Что?» «Не наше, — говорю, — золотое дно». Лазарев-старший посмотрел на дверь, за которой сидел Ярослав. «Вот что прикажете делать с этой неизвестной величиной?» «Признавать?» «Но если единственная польза от него — это накопители, то не проще ли решить вопрос по-другому?» «А чье в таком случае?» «Я тебя просил провести тестирование Ярослава Елисеева. Ты это сделал?» «Да», — отмахнулся Кирилл. «Но там ровным счетом ничего интересного. Уровень может дорасти до минимума, но не в ближайшее время. Пустышка». «Это пустышка. На ровном месте забрала чек из сейфа. И я ничего не заметил». «Да ладно», — рассмеялся Кирилл. «Кому ты пытаешься навешать лапши на уши? Ты один из сильнейших магов в стране». Что-то вытащить у тебя из-под носа можно, только если ты сам этого захочешь. Думаешь, я так хотел, чтобы у меня увеличить чек на 10 лямов? Насколько? С чего ты так расщедрился?» Лазарев-старший дернул плечом. Чувствовать себя идиотом он не любил, но от реальности было никуда не деться. Поступок был идиотский, как ни крути. Знай он, что Ярослав реально сможет добыть чек, никогда не стал бы предлагать. Как-никак испытание это только для Лазаревых, к которым парень формально не относился. Но было в нем нечто, позволявшее надеяться, что деньги ушли не напрасно. Что приумножится и вернуться в клан. Выписал ту сумму, которую он запросил. Был уверен, что не доберется. Я совершенно точно положил чек в сейф. Парень не вставал, к сейфу не подходил. А потом вытащил чек из своего кармана. Как он провернул трюк, объяснять отказался. Но это точно магия. Он не мог занизить свой уровень. Проверяющий что-то отметил. Хм. Кирилл сел на стул, сложил руки на стол и уставился на них. В отчете было, что к парню имели претензии Жданова за использование магии. Лазарев-старший хищно подался вперед. Это не в тот день, когда у Ждановых протек гараж. Скажешь тоже, протек, хохотнул Кирилл. В нем можно было на лодках кататься. Говорят, и сейчас вода не ушла. Внезапно он перестал смеяться. «Неужели ты думаешь, что Ярослав как-то с этим связан? Не знаю. Но ты не ответил на мой вопрос, мог ли парень намеренно занизить свой уровень? Он выглядит слишком уверенным для слабосилка». «Однозначно нет. Проверяющий не из тех, кого легко провести. Какой уровень он выявил, тот и есть. Возможно, с со Аждановыми совпадение? Возможно, неохотно подтвердил Лазарев-старший». «Не хочешь сам поговорить с этим совпадением? Он сидит в приемной. Парнишка, который дрыхнет на диване? Вряд ли он спит. Сейчас решается слишком серьезный вопрос». «Тогда он очень хорошо притворяется», — усмехнулся Кирилл. «Нет, знакомиться с ним не хочу. Сейчас не хочу. Он пришел к тебе, тем самым показав отношение ко мне. И если мы хотим что-то от него получить, то это что-то должен получать ты». Старший неохотно кивнул, признавая право младшего на эту точку зрения. Встает вопрос, хотим ли мы получить технологию с ним или без него. «Мне кажется, или ты уже решил, что с ним?» «Не кажется», — усмехнулся Лазарев-старший. «Хитрость не получилась. Сын слишком хорошо его знал, чтобы попасться на столь простую уловку. Готовь документы на принятие в клан. Его и его матери. Будь готов их принести по моему сигналу». «Мои будут недовольны». Лазарев-старший скорчил гримасу, долженствующую означать, что ему глубоко наплевать на то, что кто-то будет недоволен его решением. Лазарев-младший понял его совершенно правильно и ушел выполнять поручение. Выйдя из кабинета, он чуть задержался, присматриваясь к сидящему на диване подростку. Тот нагло дрых, приоткрыв рот и посапывая. «И что, спрашивается, в нем нашел отец?»